Глава девятая. Таня. Громко всхлипнув, я пытаюсь опуститься на колени, чтобы... Не знаю для чего. Я могу ползать вокруг развалившегося торта часами. Но это не поможет вернуть его в прежнее состояние. Несколько часов моих стараний пошли псу под хвост. Из-за Руслана. Господи, что ему нужно? Для чего он оставил свою красавицу-невесту и приехал сюда? Зачем? Зачем? Таня, перестань. Руслан подхватывает меня под руки и заставляет подняться. От тепла его ладони и слезы высыхают, заменяясь барабанной дробью в левой половине груди. От него пахнет дорогим одеколоном, аромат которого меня на удивление не раздражает. Хотя я всю беременность не выносила никаких парфюмированных запахов. Даже Маша перед визитом ко мне душиться запрещала. Может быть, у миллиардера Сабурова и одеколон особенный? Ты же в положении. Я сейчас сам все соберу. Я безучастно смотрю, как он поднимает с асфальта коробку, на крышке которого размазаны любовно вылепленные мной цветочки. Есть этот торт все еще можно, но вот на стол поставить нет. Из машины тут же выходит водитель Сабурова, Забирает у него мой несчастный торт и скромно отходит с ним в сторону. «Мне нужно что-то с ним сделать», — растерянно выговариваю я. «Сейчас Лиза за ним подойдет, она мужу в качестве подарка заказала. Я ее подведу». «Мне жаль, что так получилось, Таня», — отвечает Руслан. «Торт, я так понимаю, ты делала?» «С твоей знакомой я сам решу. День рождения супруга не будет испорчен». «Зачем ты приехал?» Я, наконец, осмеливаюсь поднять на него глаза и замираю под прицелом темных зрачков. «В жизни Сабуров еще лучше, чем на экране телевизора. Взгляд у него магнетический. Смотришь, и хочется в нем пропасть». «В Москву приехал по работе и решил к тебе заехать. Ты не отвечала на мои звонки. Хотелось убедиться, что с тобой все в порядке, и лично спросить». Он опускает глаза на мой живот, который я моментально прикрываю рукой. «По поводу твоей беременности?» «Нечего спрашивать», — твердо говорю я. «Я все сказала тебе по телефону. Он не твой». Руслан пытливо разглядывает меня и явно собирается спросить что-то еще. Но в этот момент меня окликает подошедшая Лиза. «Таня?» — она недоуменно переводит взгляд то на меня, то на Руслана, то на мужчину, держащего коробку с безнадежно испорченным тортом. «А что случилось?» «Лис», — начинаю я, но Руслан мягко сжимает мое плечо, призывая помолчать, и сам подходит к ней. Я слышу, как он извиняется, говоря, что это по его вине коробка с тортом упала, и в качестве извинений предлагает оплатить любой выбранный торт в элитной кондитерской неподалеку лиза выглядит растерянной и почему то улыбается, хотя догадываюсь почему мало кто из женщин в присутствии сабурова может остаться равнодушной это так много долетает ее смущенный шепоток я не могу столько принять спасибо вам большое спасибо засунув в сумку деньги которые сабуров ей дал она смущенно смотрит на меня после чего быстро семенит к остановке вопрос решился сообщает Руслан, снова подходя ко мне. Муж твоей подруги не останется без подарка. «Спасибо», — говорю я, вымучив улыбку. «Нам нужно нормально поговорить, Таня», — повторяет Руслан, глядя мне в глаза. «О чем? Я думала, мы уже все выяснили». «Пригласишь подняться к себе. Торт у нас есть». У меня перехватывает дыхание. «Он хочет подняться ко мне? Миллиардер Сабуров хочет навестить мою скромную квартирку, чтобы мы снова остались наедине?» «Я думаю, это плохая идея, Руслан. Вряд ли твоей невесте такое понравится». Сабуров странно меняется в лице и тихо усмехается. «Вряд ли кто-то способен подумать о нас с непристойности. Тебе ведь, если я не ошибаюсь, совсем скоро рожать». «Я краснею и отвожу глаза. Я ведь совсем не это имела в виду». «Пойдем, Таня». Руслан аккуратно берет меня под локоть и разворачивает к подъезду. «Мы ведь с тобой не совсем чужие друг другу». Покажешь мне, как живешь. У меня не находится сил ему противостоять. Я не такая, как Маша. Слишком мягкая. И к тому же присутствие Сабурова действует на меня обезоруживающе. Ничего не могу с собой поделать. В его обществе я чувствую себя абсолютно защищенной. Потому что знаю, что он не причинит мне вреда. «У тебя очень чисто», — говорит Руслан, оглядывая мою скромную двушку. «Если роскошным интерьером не могу похвастаться...» Приходится брать чистотой. Шучу я, скидывая с ног мягкие балетки. На последних месяцах ноги стали отекать, поэтому обувь я предпочитаю исключительно удобную. Мы вместе проходим на кухню. Мой полуразрушенный торт Руслан взял с собой, как и обещал. Я ставлю чайник, лезу в гарнитур за чашками. «Давай я за тобой поухаживаю», раздается рядом с виском низкий голос Руслана. Придерживая мою расплывшуюся талию, Он заставляет меня сесть на стул и сам достает чашки. Я оттягиваю рукава платья пониже. От его касаний кожа сплошь покрылась мурашками. — Ты живешь одна? — неожиданно спрашивает он, садясь напротив. — Да, а что? — просто спросил. Взгляд Сабурова касается моего лица. Захватывает грудь и спускается к животу. Он слегка улыбается, а его голос теплеет. — А я ведь говорил, что диагнозы бывают ошибочными. Беременность тебе очень идет, Тань. У меня пересыхает во рту, а сердце начинает биться часто-часто, просто он так смотрит на меня, будто между нами до сих пор что-то есть. Спасибо, еле слышно шепчу я. Да, случившееся это самое настоящее чудо. А теперь ответь честно: Сабуров подается вперед и смотрит мне в глаза так, будто пытается разглядеть душу. Почему ты позвонила мне тогда? и сказала, что я отец твоего ребенка.